Глава 62. Настала пора представить мужа. Но сначала надо завтракать, а потом уже представлять всем Гленна и начинать заниматься делами. Их у меня, как обычно, воз и маленькая тележка. И срочно готовить обоз в город. Пробежаться по своим мастерским, проехать по деревенским мастерским. И Гленна придется брать с собой. В столовую начали подходить мои домашние к завтраку. Рени привела умытого и причесанного Уилья, одетого в новый костюмчик, но упрямый вихор все равно торчал в на макушке, совсем как у его отца. Чувствуя некоторую напряженность среди взрослых, мальчик настороженно оглядывался, ища неведомую угрозу. Но вот в столовую вошли Глен и Грегор. Глен сразу взглядом нашел сына, застыл на пороге. Тяжело сглотнул, подошел к ребенку, осторожно присел перед ним на корточки. Так они были почти одного роста. Глен, справившись с волнением, хрипловато спросил: Уилли, ты совсем не помнишь меня? Малыш внимательно смотрел на отца, потом неуверенно сказал: Нет, я вас не помню. Но мама говорит, что дети быстро все забывают. Вы. Похоже на меня, но я не помню. Забыл, наверное. Я не вмешивалась, только наблюдала. В общем-то, глен вел себя адекватно и осторожно. Не кидался к ребенку с воплями типа «Я твой папка, сынок!». Оправдывая мое мнение, он осторожно начал. «Видишь ли, Уилли, мама права. Дети в самом деле быстро забывают, если кого-то долго не видят. А я долго отсутствовал». Вначале был на войне, потом ранен был и очень долго выздоравливал. А как выздоровел, сразу приехал к тебе и маме, ведь вы моя семья. И ты мой сын, а я твой папа. Ты меня понимаешь?» Уилли важно кивнул головой, что все понял, прошел к своему месту за столом рядом со мной и тихонько спросил. «Мама, этот дядя-папа правду сказал? У меня будет...» «Настоящий свой папа? Как у мальчиков из казармы? А он покатает меня на плечах и на лошадке?» Я с улыбкой кивнула сыну и глянула на Глена. «Да на таких плечах можно не только щупленького Уилли покатать, но и меня!» Хорошо, что их встреча прошла так спокойно, и ребенок принял отца нормально, даже рад. Я и не подозревала, что ребенок внутренне переживал из-за отсутствия в его жизни отца, как у его сверстников. Во время завтрака я подметила еще одну странность в поведении Гленна. Он ни разу не удивился четырехзубой вилке, красивой и дорогой посуде, привычно пользовался салфеткой, как будто это обычное для него действие. Смотрите, какой аристократ в энном поколении. После завтрака, одевшись потеплее и прихватив с собой сынишку, чтобы прогулялся, мы семейно двинулись по нашему имению. Я показывала свои мастерские, знакомила с мастерами. Увидев в Иннис в рабочей форме, Глен удивился. «Леди Иннис, вы занимаетесь работой?» Иннис с улыбкой кивнула и с любопытством взглянула на меня, как я отреагирую. «В долгу я не осталась. Совершенно верно. Леди Иннис — наша талантливая художница и расписывает ту посуду, которую я, леди Мэри, делаю вот этими самыми аристократическими ручками». Я специально голосом выделила слово «леди» и добавила И вся та красивая посуда, с которой ты завтракал, сделана нами двоими. И ее мы продаем, чтобы иметь возможность не пропасть с голоду и содержать семью и все поместье. Глен виновато сказал: Простите меня, леди, я не имел в виду ничего плохого, просто я не знал, что вы такие талантливые. Я еще переговорила о делах сыннис, договорились, что завтра я займусь опять фарфором, а она будет продолжать уже готовую посуду расписывать. В стеклодувне познакомила Гленна с мастерами. Те восприняли появление мужа у вроде бы вдовы с легким удивлением, но достаточно спокойно. Ну, муж так муж, тем более с нами был Уилли, точная копия отца. Мало ли как бывает. Зато при встрече Глена и охраны было куда как больше эмоций. Оказывается, его знали многие из бывших солдат. Теперь поздравляли с возвращением, жали руку, похлопывали по плечу, интересовались здоровьем, планами. На что Глен, улыбаясь, отвечал, что здоровье нормальное, но воевать он больше не пойдет. Только дома, с семьей, а то сын уже забыл отца. На конюшне Глен показал Уилли своего коня. Его уже обиходили, так же, как и чалового коня Лин. Но ему срочно нужна была помощь кузнеца. И еще поведал нам конюх, что вчера вечером, когда он только принял дежурного коня от дежурного стражника, в конюшню влетела какая-то странная бешеная баба. Вырвала у него повод, вскочила на коня и вихрем вылетела со двора. Ренульфу он уже доложился. Да и черт с ней, сытый Ясно, что пешком в Бурана она не пошла, а до замка Макдональда за пару часов доберется. Лошадку только жаль, я бы ей не дала. После обеда, отправив сына на дневной отдых, мы с Гленном поехали по деревням. Грегор остался дома, у него по вчерашнему приходу было достаточно дел, и жалование надо выплатить. Глен оглядывал окрестности с любопытством, задавал вопросы, как жила в поместье у Макконе, почему сюда уехала, как тут жили. Он тоже вспомнил про это поместье, что оно было разорено, разграблено. Как я решилась ехать так далеко с маленьким ребенком? Я отвечала сухо, ничего не утаивая и не уменьшая всего того, что выпало пережить Мэри мне. За что унижали, за что избили, как чуть не умерла. И как Лэрд Маконы, чтобы не иметь перед глазами напоминания о неверной жене, просто вежливо выпинал меня из поместья. К родителям Гленна я ехать отказалась сама, и не думаю, что лорд Кинли бы тоже сильно обрадовался, увидев меня на пороге. Я даже с каким-то жестоким удовольствием рассказывала все это ему, чтобы знал цену своему сюзерену и чтобы почувствовал хоть какое-то раскаяние за погубленную жизнь Мэри при его попустительстве. Наблюдая за постепенно мрачнеющим лицом супруга, Я еще раздумывала сказать или нет ему о фальшивой помолвке. Но потом решила, что говорить так все, и лучше самой, а то еще узнает, от кого придумает не весь чего. И я решительно рассказала и о проверяющем от Лерда, и о его планах пристроить меня замуж за нужного человека. Или просто заставить меня работать на него, оставляя мне столько средств, чтобы с голоду не умерли. И как меня выручил Максвелл, и что помолвка была чисто фиктивная. Гленн совсем помрачнел, потом, вздохнув, сказал, «Не думал я, что все так случится. Понимаю, что тебе трудно меня сейчас простить, но я буду стараться. И даже не подозревал, что лорд Макконай способен на такую низость. Но теперь я ничем ему не обязан, и уж твое дело никто у тебя не отнимет. Как смогу, я буду тебе помогать. Хоть я и не такой уж и хороший помощник, но я научусь». «Я должен заслужить уважение своей жены и сына». Мы замолчали. Каждый думал о чем-то своем. Я была довольна, что так прошел разговор, и супруг оказался нормальным, адекватным мужиком. Первым делом заехали в Маунт, в социальный дом. Проверила порядок во дворе, вроде все нормально. Расчищены дорожки от снега, отдельный прогулочный загон для домашнего скота, чтобы не загаживали весь двор, А главное, нигде нет желтых следов на снегу, точно бегают до туалета. И в доме было тепло и чисто в коридоре. Я прошла сразу к мастеру Рэю. Он занимался плетением корзин, но из десяток шкатулок стояло готовых, в прошлый раз я их не возила на открытие салона. Поедут в этот раз. Передала Рэю его часть выручки за его изделия, он был доволен, сказал, что часть денег передаст брату, ему одному с дочками нелегко приходится, но девочки все равно хотели домой. Добрый человек мастер, рассказал он и про неудачливую угольную воровку. Ей бабы в доме такое устроили, он сам на силу отбил ее у разъяренных соседок. Вообще хотели на улицу выкинуть, да детей пожалели. И обувь для ее ребенка нашлась, надо было лишь попросить. Одна из женщин отдала обувь своего ребенка, ставшую малой. Попрощавшись с мастером, двинулись дальше. У Анны собрался целый кружок швей-мастериц, шили заказы. Как рассказала Анна, они с женщинами решили, что до обеда будут заниматься домашними делами, а после обеда приходить к Анне и шить. Шкурки не успевает муж Анны добывать, поэтому они начали скупать их у таких же охотников. Я сообщила, что через неделю-полторы заказов у них точно прибавится. У тележника вовсю кипела работа. Они успевали делать вазок по заказу леди Розины и сооружали еще сани. Оказывается, они со своими санями, которые сделали для себя, произвели такое впечатление на односельчан, что некоторые тут же захотели себе такие же. И мастеру, и его сыновьям я также напророчила бурный интерес к новому транспорту. Они были очень довольны. Жаровню у кузнеца они закажут сами, я могу не ездить к нему. Пошутили, что зимой у них в деревне была одна работа — поскандалить с женой и сбежать в паб. А теперь уж и забыли, как он и выглядит. Зато жены довольны. Практически вся деревня работает, даже некоторые женщины. Примерно такая же картина была и в Стоунзе. Все пределы, Возвращались домой уже в густеющих сумерках. Глен был впечатлен размахом моей хозяйственной деятельности и задумчиво проговорил — «Теперь понятно, почему Лин нацелилась на твое поместье. Такой кусок лакомый оказался. Да только тут надо работать и работать, и она не учла, что все здесь держится на тебе. Оказывается, как много я о тебе не знал. Казалось, всегда тихой и беспомощной девочкой». Я тихо сказала, «Та девочка, Гленн, давно умерла. А меня жизнь заставила, и я отрастила зубы и когти». Ну вот как хочет, так пусть и понимает. А я сказала правду. Глен. Он чувствовал себя странно. Вроде бы все прояснилось и даже память вернулась. Но не так, как надо, а как будто, чтобы вспомнить что-то, надо было думать об этом довольно сильно, и тогда начинала проявляться картина запрашиваемого файла. Еще и эти странные словечки, которые врывались у него как будто вне его воли, сами по себе, и он знал их значение, но при этом знал, что таких слов тут нет. Так что странно многое. И постоянно росло убеждение, что он должен вспомнить еще что-то очень важное. Но пока это он отложил в сторону. И так очень много потрясений для него. Главное, Лин не его жена. Вот не зря у него было неприятие ее в сексуальном плане. «Хотя бы в этом он чист перед женой». «Жена». Глен усмехнулся, устраиваясь поудобнее в постели. Комнату ему отвели хорошую. Чистая, большая, с максимум удобств. Даже ванна с горячей водой появлялась по вечерам и потом исчезала сама по себе. Он с детства слышал сказки о Брауне, но вырос и забыл. Но, видимо, это все-таки правда. И живут они в этом доме в мире с хозяйкой. Самой большой загадкой для него оказалась именно она. Мэри. За этот год, прошедший с момента ухода его на войну, жена изменилась полностью, он совсем не узнавал ее. Где тихая, робкая девочка, которая чувствовала себя свободно только возле сына, а остальных боялась даже его? А тут он вдруг встретил сильную, взрослую, уверенную в себе, привыкшую командовать и распоряжаться женщину. Только Суэлли она была по-прежнему добра и нежна, и ребенок льнул к ней. Хотя и его принял нормально, охотно поиграл с ним, показал все свои игрушки, похвастался тем, что учит с мамой грамоту и, и прочитал ему, еще запинаясь несколько предложений. Мальчику явно не хватало отца, и теперь Уилли был рад его появлению. Вначале Гленна покоробила то, что Мэри не приняла его как мужа. Но затем, подумав хорошенько, понял, что жена права. Им обоим необходимо время, чтобы привыкнуть к новому положению вещей. Ну, хотя бы не отказалась от него, как от мужа, совсем, и то хорошо. Потом был осмотр хозяйства поместья, поездка в деревни. И хотя глян старался сделать невозмутимое лицо, но все это потрясло его. Он не понимал, как за такое короткое время слабая женщина сумела поднять поместье из разрухи, отремонтировать свой дом, организовать столько новых и пользующихся большим спросом производств. Еще успевала вникать в проблемы жителей своих деревень, И при этом сама не гнушалась грязной работы гончара. И ее подруга, леди Иннис Смаклиной тоже спокойно занималась нелегкой работой художника по росписи. Когда он спросил Мэри, как так получилось, она коротко ответила, жить хотела.